Как я уже говорил, за всё время пребывания в этих больницах я ни разу не оставался один. Ни разу. И я понял, что в любой тьме есть свет. Да, он есть, нужно только хорошенько его поискать. Меня выпустили только после пяти очень долгих месяцев пребывания в больнице. Мне сказали, что в течение года всё внутри меня достаточно основательно заживёт, и тогда мне можно будет сделать ещё одну операцию по удалению калоприёмника. А пока мы упаковали мои сумки с бельём, накопившимся за 5 месяцев пребывания в больнице и отправились домой. Ну а ещё я стал Бэтменом.